Другие виды обеспокоенных частей. Обеспокоенные части обычно осуждают целевые части или злятся на них, но не всегда. Порой у них возникают другие чувства. Далее мы расскажем, как работать с этими обеспокоенными частями. Иногда положительные чувства тоже могут препятствовать вашему нахождению в центре личности. Если вы восхищаетесь целевой частью настолько, что упускаете из виду тот факт, что она доставляет вам неприятности, то вы не в центре личности. Предположим, у вас есть часть, которая по-настоящему рассержена на вашего начальника и создает напряженную атмосферу на работе. Вы начинаете ее исследовать, и когда проверяете свои чувства по отношению к ней, то осознаете, что вам нравится то, как она противостоит начальнику. Вы не учитываете то, что это может стоить вам потери работы, а следовательно, вы не в пространстве «я». Попросите эту восхищенную часть отступить. Иногда обеспокоенная часть напугана целевой частью. Если она не может отойти в сторону, как сделала часть Лизы, есть несколько способов упростить задачу. Попросите напуганную часть перейти в безопасное, удобное место, пока вы знакомитесь с целевой частью. И если это ее успокоит, она отойдет в сторону». Вы также можете поместить пугающую целевую часть в комнату и смотреть на нее через окно, что создаст ощущение защищенности и уменьшит страх внезапного нападения части. Упражнение. Отделение от обеспокоенной части. Выберите неприятного вам защитника или такого, к которому вы испытываете смешанные чувства. Возможно, вы его осуждаете, сердитесь на него, желаете от него избавиться, а возможно, отстраняетесь от него или испытываете страх. Эти чувства исходят от вашей обеспокоенной части. В первую очередь установите контакт с защитником, z 1 а затем отделитесь от него, если это необходимо, z 2 Далее отделитесь от обеспокоенной части, z 3 Теми способами, о которых вы узнали в этой главе. Продолжайте работу и познакомьтесь с защитником хотя бы немного, z 4 Хотя мы еще не рассматривали этот шаг, вероятно, вы уже представляете себе, как это сделать. Задайте части несколько вопросов, чтобы узнать о ней и о ее роли в вашей жизни. Конспект, приведенный ниже, позволит вам ничего не пропустить. Обращайтесь к нему после каждого этапа, чтобы понять, куда двигаться дальше. Если вы работаете с партнером, рекомендую вам сделать это упражнение вместе. Смотрите главу 16 с указаниями, как это сделать. Эта рекомендация действенна и для всех последующих глав, так как большинству людей проще работать с партнером. Кроме того, когда вы выделяете время для проведения сессии с партнером, более вероятно, что вы доведете дело до конца. На следующей странице вы найдете конспект этапов знакомства с защитником. Он поможет вам ориентироваться в последовательности шагов в самостоятельной работе или работе с партнером. Я рекомендую использовать его здесь и далее при выполнении упражнений в каждой главе.